т а т ь я н а Устинова. Романтика дальних странствий. Съемка была назначена на вторник, а понедельник, как известно, день тяжелый. По понедельникам у меня всегда настроение хуже некуда. Опять все сначала, да? Вот все это. Сколько сегодня уроков? Ты что забыл? Зачем ты запихал в портфель физкультурную форму? Ах, ты ее просто не выложил с пятницы. Выложи немедленно. Почему ты в этих джинсах? Сними сейчас же, они грязные и с дыркой. Слава Богу, еще не ввели обязательную школьную форму. Вот бы мы с ней погорели. Нам бы пришлось тогда покупать по паре штапельных штанов в неделю, и бы даже джинсы, изготовленные из смеси кучука а и чертовой кожи, наш сын умудряется порвать в два приема. Танька, где пиджак, в котором я хожу на работу? Он в химчистке. В нем на работу уже нельзя, можно только в огород. Что ты говоришь? Там в нагрудном кармане были очень ценные визитные карточки. Ценные карточки на комоде, посмотри. Где? Я ничего не вижу. Они мне нужны именно сейчас. А не вижу, потому что где мои очки, Танька, где мои очки? И это же только начало. В понедельник это расписание на неделю. Куда я должна ехать и что там, куда приеду делать? Когда я дохожу до пятницы, уже отчетливо понимаю, что на этой неделе мне точно не выжить. Можно и не пытаться. Лучше сразу уйти в монастырь на Белом море и оттуда взирать на мирскую суету со снисходительной мудрой улыбкой человека, которому нет ни до чего дела. Как вы думаете, меня примут в монастырь? Мама, дай мне денег на экскурсию в грановитую палату. Я должен был сдать еще в четверг, но забыл. Таня, я улетаю в командировку в Бухару. Я должен был тебе сказать еще в пятницу, но забыл. Собери мои вещи, самолет вечером. Нет, нет, в монастырь, в монастырь. Так получилось, что тему программы, на которую должна была прибыть во вторник. За всеми этими понедельничными радостями я профукала. То есть мне звонил редактор и говорил, потом звонил помощник редактора и говорил, потом снова звонил редактор. Я слушала, кивала и записывала. А потом оказалось, что записала первое: деньги на палату, второе: чемодан в Бухару, третье: пиджак из Химчистки. Это все не то. И отношения к теме съемки не имеет. Мы будем говорить про любовь, объявила ведущая, и я немного струхнула. Мне трудно говорить про любовь в таком телевизионном смысле этого слова. В телевизионном смысле я ничего о ней не знаю, даже не знаю, как она выглядит. Нет, нет, как раз знаю, но со стороны, как зритель. Телевизионная любовь. Выглядит примерно так: он футболист, артист, фигурист, журналист, она пастушка, она адски хороша собой. Он чертовски много зарабатывает. Вместе они пара месяца, года, недели нынешнего уикенда. Вот их домик в Лондоне, показывают домик в Лондоне. Вот их квартира в Майами, показывают квартиру. Вот его лимузин с именем собственным вместо номера. Вот ее татуировка с именем любимого и сердечком и л и ц е л у ю щ и м и с я ангелками. Вот его бывшая жена. Показывают бывшую жену. Она мрачна. Вот ее бывший бойфренд. Его тоже показывают. Он циничен. Вот э т о чучело леопарда он подарил мне на юбилей. Как раз исполнялось 25 часов с тех пор, как мы познакомились, и 24 ч а с а с тех пор, как я осталась у него ночевать. Вот эту бейсболку, декорированную изумрудами и рубинами, она вручила мне, когда я отправлялся в р и о джанейро. Там играл мой любимый футбольный клуб, и все ребята собрались поехать. Бейсболка с изумрудами и рубинами необходима, чтобы не напекло. Из любой точки земного шара в любое время суток он звонит мне, чтобы узнать, как я поспала и скушала ли утром кашу из пророщенных злаков. Он знает, что по утрам я кушаю кашу, а сам он кушает мясо. И мы вообще любим хорошо покушать, хотя я, разумеется, все время на диете, но иногда позволяю себе отрываться. Показывают рестораны. Где они кушают? Моя бабушка, между прочим, утверждала, что приличнее сказать слово жопа, чем слово кушать. Я раньше не понимала почему, а теперь понимаю. Честно. Так вот, про такую любовь, а это был рассказ про любовь, кто не понял. Я знаю только по наслышке, как все из телевизора. И когда мне предстоит про нее рассказывать, оттуда же. Я теряюсь. Я понятия не имею, что же мне-то придумать. Ничего такого не придумывается. Чучела аллигатора нету, у Шанки с алмазами нету, лимузина нету, злаки мы тоже не кушаем. Я бубню что-то малопригодное для жизни, например, что он очень интересный мужик, сам по себе интересный, я его знаю тридцать лет. А мне до сих пор интересно просто разговаривать, хотя и злит он меня своими догмами невозможно. Или что он надежен, как африканский слон, будет бежать и тащить воз столько, сколько нужно. Или что с ним весело на велосипеде кататься, он успевает крутить педали и еще что-нибудь мне рассказывать смешное. Но это все не то. Это безумно скучно и воспринимается так. Как будто я совсем отстала я и старая старуха. У меня какая-то старая скучная жизнь и старая скучная любовь. Нет, я бы подготовилась и сочинила что-нибудь, но съемка была во вторник, а понедельник день уж больно тяжелый. Ведущая со мной совсем изнемогла. Она приставала и так и э д а к намекала на бриллианты и Майами. на романтику и Мерседес. А в отпуск? – спросила она с т о с к о й когда стало ясно, что дело не с места, и интервью горит синим пламенем. Куда он в последний раз тебя пригласил? В какую интересную и чудесную поездку? Может быть, вы летали на острова с белым океаническим песком? Или в к о л о н и а л ь н у ю роскошь Индии? Это же так романтично. Ну а куда ей деваться-то? Ей нужно про колониальную роскошь и романтику, а тут я. Как на грех ответ на вопрос, куда мы летали в последний раз, у меня был. Ура! Я проваливаюсь, конечно, проваливаюсь по всем статьям, но вот последний вопрос в билете случайно знаю. И я бухнула. В последний раз вместе мы летали в Югорск. Это Северный Урал, прекрасное место. Я еще только договаривала, а уже видела, как вытянулось уведущее лицо. Нет, нет, не зачет! Какой Урал, какой Югорск? И я заторопилась. Он полетел в командировку на неделю, и так получилось, что у меня были два дня свободные. И мы договорились, что я туда к нему прилечу, и мы два дня будем там жить в гостинице. И что? уныло спросила ведущая. Как там в гостинице Югорска? Ах, как там было прекрасно в этой самой гостинице! Там была еще зима, самая настоящая, и снег о т к р ы л ь ц а дворник сметал в высоченные сугробы. У него были огромная метла и триух зайчего меха, а сам он был веселый. Ему нравилось мести снег метлой. е л к и и лиственницы на фоне синего ледяного неба казались нарисованными тушью. Я сходила в тамошний краевеческий музей, покуда муж мой был на работе. Он же полетел работу работать, а я просто так болталась. В музее было страшно интересно. Он интерактивный. Нажимаешь кнопку, и крохотный тракторишка поехал, потащил визанку дров, а в палатке зажегся огонек и з а п е л и к о л о рация. Композиция повествовала об усвоении этих трудных северных земель. Музейные тетеньки меня узнали, притащили книжки на подпись. Я подписал а и меня отвели в местную столовую. где нам с тётками было вкусно и весело. Вечером мой муж приехал с газовой станции, где он собирал свои установки и принёс мне гостинец два больших красных помидора. Оказывается, на таких станциях всегда много лишнего тепла, и предприимчивые начальники не обогревают этим теплом земную атмосферу, способствуя таянию полярных шапок, а оборудуют теплицы. В Югурске В двух шагах от полярного круга таким образом круглый год есть в наличии свежие овощи и фрукты. Мы взяли помидоры с собой в ресторан, нам из них сделали салаты и подали в миске с синим цветком на дне. И романтика на этом не кончилась. У нас был впереди целый вечер. Мы гуляли по крохотному городку. Глядели на искусно вырезанные ледяные скульптуры, удивлялись тому, что у них здесь зима в разгаре, смотрели, как тренируются биатлонисты на освещенной трассе. Оказывается, весь город ю г у р с к повально увлекается биатлоном. А потом вернулись в гостиницу, где было тепло, чисто и сколько угодно горячей воды, и сидели в просторной ванне и еще валялись. Шептались, целовались, и утром нам так не хотелось улетать. Нам хотелось еще немного побыть в Югорске, где все так прекрасно и романтично. Ну, спасибо большое, это было очень интересно, сказала ведущая с некоторым легким презрением, и я поняла, что вряд ли меня еще раз пригласят в эту программу. Скорее всего, нет, не пригласят. Вернувшись домой к списку дел и оставленному утреннему разгрому, я посмотрела в словаре определение слова романтика. Романтика — то, что содержит идею и чувство, эмоционально возвышающее человека, условия жизни, обстановка, содействующие э м о ц и о н а л ь н о возвышенному мироощущению. Примеры: романтика творческих исканий, романтика. трудных путей.